Издательство Эксмо Маша Трауп. Руками не трогать. Еленочка Анатольевна, Доброе утро. Здравствуйте, Берта Абрамовна. Сегодня такой тяжелый день. Вы наверняка слышали, что у меня съемки не спала всю ночь, готовилась. И, представляете, записалась в салон на укладку, а мастер опоздала. Результат вы видите? Ну, как я с такой головой появлюсь в кадре? А потом еще автобус ушел прямо перед носом. Я уверена, совершенно уверена, что водитель это сделал намеренно. Он ведь меня прекрасно видел и захлопнул двери. Скажите, это такое общее падение нравов или просто такой день? Берта Абрамовна, главная хранительница, главная музейная звезда, продолжала щебетать про автобус и мастер-салона, который даже не сочла нужным извиниться за опоздание. И ведь наверняка я просто уверена, мою фамилию в титрах напишут неправильно, восклицала она. Правильное написание фамилии Берта Абрамовны Трусси, именно через дефис Д де с маленькой Труси с большой, было ее пунктиком, нет, делом чести, а заодно и проверкой на профпригодность. Если человек не мог правильно написать Детруси, для главной хранительницы становилось... «Все понятно и даже очевидно». «Вы знаете, как пишется Барклай де Толли?» строго спрашивала Берта Абрамовна в съемочную группу. Группа испуганно кивала сначала в знак согласия, а потом в знак отказа. «Хорошо», — Берта Абрамовна делала глубокий вдох, набираясь терпения. «Вы знаете, кто такой Барклай де Толли, нет? Это имя вам ни о чем не говорит? Ну же, я вам подскажу». «Князь, фельдмаршал, полководец, война 1812 года, ну, нет?» Глаза слушателей становились стеклянными. «Так вот, господа, Барклай де Толли пишется с двумя дефисами, а мое имя де Трусси с одним, но де непременно со строчной, вы поняли?» «А вы ему родственница?» — спросил юноша, который гордо называл себя продюсером. Берта Абрамовна искренне не понимала, в чем заключаются его обязанности. «Кому?» — удивилась главная хранительница. «Ну, этому Барклаю». С этого момента для Берты Абрамовны все стало понятно про продюсеров, и она начала относиться к юноше с презрением, впрочем, не позволяя себе его выказать очевидно. А полунамёки тот всё равно не понимал. Уже полгода Берта Абрамовна считала себя звездой голубого экрана. Она снималась. У неё каждую неделю были то съемки, то пересъемки, и это было очень утомительно, ну очень утомительно. Прическа, макияж, осанка, новый костюм. Пришлось сменить чуть ли не весь гардероб. И всё ради познавательного, да, именно так, не документального. не научно-популярного, а именно познавательного фильма, в котором Берта Абрамовна играла главную роль, рассказывала о музейных экспонатах. Целый час съемки ради девяти минут в эфире. «Девять минут!» восклицала Берта Абрамовна уже про себя. «Как можно ограничиться всего девятью минутами?» Что остается от рассказа? Огрызок? Нет. Плевок. И не мне в душу, А в душу зрителя. И меня даже не допускают до обработки материала. Откуда им знать, что важно, а что нет? На самом деле тревоги-хранительницы были связаны не с тем, дойдет ли ее мысль до телезрителей. Познавательный фильм шел по одному из каналов, который транслировался в интернете. Как такое возможно? Берта Абрамовна понять до конца не могла, как не могла, оценить аудиторию, для которой работала. С помощью Дорогой Еленочке Анатольевна, которая разбиралась в компьютерах, она один раз посмотрела выпуск и осталась очень недовольна, даже расстроена. Прическа смотрелась ужасно, костюм сидел еще хуже, явно прибавлял лишние килограммы, очень неудачный свет и ракурс, совсем не ее ракурс, неужели у нее столько морщин? «А что значат эти цифры?» — спросила главная хранительница Елену Анатольевну. Ткнув в экран розовым ногтем, лак был подобран под цвет костюма. «Это количество просмотров», — объяснила та. «Пятнадцать? Всего пятнадцать?» «Да», — равнодушно подтвердила Елена Анатольевна. После этого Берта Абрамовна твердо решила отказаться от дальнейшего сотрудничества. К тому же у нее накопились претензии, К главному режиссеру передачи юноши более чем посредственному юноши стукнуло сорок он был лыс и имел внушительный живот но для главной хранительницы все мужчины которые не могли правильно написать ее фамилию и явно имели пробелы в образовании оставались юношами с одной стороны так она обозначала инфантильность недостаток знаний и узость кругозора с другой давала им шанс вырасти до да мужчины. Так вот, режиссер хотел, чтобы Берта Абрамовна рассказывала интересные истории. «Вы понимаете, Еленочка Анатольевна, он ждет от меня скобрезностей. Именно скобрезностей. Ему совершенно неинтересно творчество. Но режиссер, которому хранительница объясняла, почему не может сниматься и потакать диким требованиям, прервал ее на полусловие, сказав, что в следующий раз приедет со стилистом. Верта Абрамовна ахнула и согласилась. Теперь главная хранительница имела возможность менять наряды, которые привозила девушка-стилист, и почти, ну почти добилась, чтобы ее фамилия писалась правильно. Долгожданный дефис после «Д» наконец появился. Правда, «Д» все-таки писались за заглавной. А у Еленочки Анатольевны, младшего научного сотрудника музея, появилась еще одна обязанность — устраивать Берти Абрамовне просмотры вышедших выпусков на компьютере и высказывать мнение. Впрочем, Еленочка Анатольевна давно знала свою начальницу, поэтому мнение держала при себе. «У вас прекрасная спина, как у балерины», — говорила она приблизительно на пятой минуте просмотра, зная, что спина — сомкнутые лопатки. Гордость главной хранительницы. И та благосклонно кивала, но тут же спохватывалась. «О чем вы говорите, Еленочка Анатольевна? При чем тут моя спина? Я прекрасно все знаю про свою спину. Вот вы мне скажите, как можно было, как они говорят, вырезать, да, вырезать имя композитора? О ком я рассказываю? Нет, это невозможно. Просто невозможно вырезать Фредерика Шопена». Они оставили только то, что я рассказывала про Жорж Санд. Поверьте мне, я не иду у них на поводу ни в коей мере. Не могла же я не упомянуть о ней. Да, один раз я назвала ее любовницей, но всего один раз. Именно этот кусок они оставили. Нет, я все-таки откажусь от сотрудничества. Они меня вынудят пойти на это. Еленочка Анатольевна, вы меня слушаете? Что у вас с лицом? Вы сегодня не в духе? Плохо себя чувствуете? Я говорила, что ваша привычка одеваться не по сезону, блажь и безответственность. Да, именно безответственность по отношению к собственному организму. Вот вы заболели и пришли на работу в таком состоянии, а у меня съемки. Я никак не могу болеть, дорогая Еленочка Анатольевна. Если вы сами не понимаете, что ваше состояние опасно для других сотрудников, то я считаю своим долгом вам об этом сказать. Да, без всяких намеков. Идите домой и примите меры. Если вам на свое здоровье наплевать, то подумайте об окружающих. Все домой, немедленно. Берта Абрамовна полезла открывать окно, поскольку верила в то, что свежий воздух, желательно морозный, убивает микробов. Главная хранительница устраивала пятиминутки здоровья каждый час, открывая настежь все фрамуги. Именно от этих пяти минуток Елена Анатольевна по натуре мерзлявая и простыла. а вовсе не потому, что одевалась не по сезону. Напротив, она даже вынуждена была принести на работу пуховый платок и шерстяные носки. И уж, конечно, она не могла сказать главной хранительнице, что и без регулярных проветриваний в кабинетах гуляет сквозняк, поскольку окна старые, давно рассохшиеся, и их надо заклеивать на зиму. Берта Абрамовна заклеивать окна отказывалась категорически. Так что, сидя на рабочем месте, Елена Анатольевна в полной мере ощущала, как сифонит от окна. Если же окно было открыто в соседнем кабинете, то появлялся еще один источник, начинала дуть из-под двери по ногам. И она, как ни пристраивалась, как ни отодвигала стул и стол, все равно оказывалась на перекрестке сквозняков. Берта Абрамовна же всегда определяла атмосферу в кабинете двумя наречиями. душно или невыносимо душно. Когда Берта Абрамовна убегала по своим делам, коих было много, так много, что голова кругом, Елена Анатольевна куталась в платок и надевала носки. На ее лице появлялось выражение полного блаженства, которое, впрочем, длилось недолго. Главная хранительница, несмотря на возраст, в прошлом году ей исполнилось 75, обладала завидной прытью, Удивительной скоростью передвижения по музею и способностью появляться, как черты из табакерки, прямо перед носом. Елена Анатольевна даже думала, что Берта Абрамовна вовсе не живой человек, а привидение. Или неугомонная душа, которая обладает способностью к материализации. Ну или, в крайнем случае, хранительница секрета вечной молодости и активности. Берта Абрамовна на работе. совершенно не признавала никаких тапочек, платков, носков и джинсов. Для сотрудниц музея существовал негласный дресс-скот, который подразумевал юбку ниже колена и блузку. Были допустимы кардиганы и пиджаки. Единственным украшением, с точки зрения хранительницы, мог быть шейный платок или брошь, шпильки, танкетки, сабо. Ажурные колготки, легинсы, свитеры, крупные вязки, а также бижутерию она считала не просто витоном, а вызывающей пошлостью. Если у вас нет настоящего жемчуга, не унижайте себя подделкой, сказала она однажды Елене Анатольевне, увидев сережки, которые то и очень нравились. Причем подделку Берта Абрамовна различала даже не с двух шагов, а еще находясь за дверями кабинета. Так благодаря главной хранительнице. Елена Анатольевна узнала, что колечко, которое подарил ей Гера и которое она считала золотым и очень дорогим, оказалось позолоченным. «Если мужчина считает для себя позволительным делать такие подарки, найдите себе другого и побыстрее», — посоветовала Берта Абрамовна. «Он обманет вас раньше, чем вы думаете и окажется такой же фальшивкой, как это кольцо». Елена Анатольевна часто сидела за своим столом, уставившись на чистый лист бумаги, представляя себе, кем на самом деле может быть главная хранительница. И откуда она черпает силы? Ведь не может обычный человек находиться в двух местах одновременно. Она ни разу не видела, чтобы Берта Абрамовна обедала или завтракала. При этом, во сколько бы Елена Анатольевна не пришла на работу и как бы поздно не засиживалась, Главная хранительница была на своем посту. Могло показаться, что Берта Абрамовна вообще не ест и не спит. И это ее способность — оказываться за спиной, слышать сквозь стены. Елена Анатольевна побаивалась начальницу. Да что там побаивалась? Боялась. Впрочем, она часто думала о том, что мало имела отношения к действительности, к реальной жизни. Иногда она представляла себе, что тоже неживая, а, например, мумия, которая лежит и наблюдает за происходящим из своего саркофага и видит Берту Абрамовну как бы со стороны. Елена Анатольевна могла провести целый день в мыслях о том, была ли у Шопена шизофрения, а если была, то что он чувствовал. И почему главная хранительница не разрешила повесить в главном зале Портрет Шаляпина, сказав, что в музее безумие предостаточно. Что это значит? Елену Анатольевну два дня не покидала эта мысль. Эта способность часто уходить в себя совсем ей не мешала. Напротив, придавала ее лицу особенную одухотворенность, нездешность, аморфность и легкий налет идиотизма, как говорила Берта Абрамовна. Правда, не злобиво. В это выражение лица, эти затуманенные глаза, чуть приоткрытый рот и легкую сутулость, когда-то влюбился первый и единственный мужчина в жизни Елены Анатольевны — Гера. Хотя Елене Анатольевне больше нравилось его полное имя — Герман, мужественное, решительное, харизматичное имя. Они не были женаты официально, Гера и не предлагал, но Елена Анатольевна всегда считала его мужем. Пусть гражданским, но все-таки мужем. И всегда говорила, что да, была замужем, долго, целый год. Этот год был для нее всем. И прошлым, и настоящим, и будущим. Этим годом она жила в своих мечтах. Это время бережно хранила в памяти, правда, искромсав на кадры как пленку. Она сохранила то, что хотела, и выбросила то, что причиняло ей боль. Например, последний месяц совместной жизни с Герой Когда он приходил поздно, как правило, нетрезвый, ложился спать, а утром поспешно уходил, как будто избегал от нее. Елена собиралась с ним поговорить, но никак не могла решиться. Она, чтобы не чувствовать боли, придумала себе экскурсии по музею, как поднимается по лестнице на второй этаж, заходит в зал, рассматривает экспонаты. Елена Анатольевна погружалась во внутренние интерактивные экскурсии, заставляя себя припоминать малейшие нюансы из музейной экспозиции. Цвет рамы на портрете, количество клавиш на клавесине. Гера смотрел ей в глаза, которые ничего не выражали, ни одной эмоции, и уходил. Иногда она даже не замечала, что он ушел. А потом Гера просто пропал, исчез. Елена Анатольевна тогда пережила самое страшное время. думая о том, что он попал в беду. Его похитили, убили, он потерял память. Елена Анатольевна не могла, не умела говорить по телефону. Так бывает, когда человек изучает иностранный язык и вроде бы может читать, понимать, вести диалог, но самый простой телефонный разговор вызывает у него внутренний ступор. Даже простые слова не шли на язык, и появлялось ощущение немоты. Это странная фобия... боязнь говорить по телефону, присутствовала у нее всегда. Елена Анатольевна немела и могла только тяжело дышать в трубку, не в силах сказать ни слова. Невероятных, практически немыслимых усилий ей стоило начать обзванивать больницы, чтобы узнать, не поступал ли туда ее Гера. Именно тогда она свалилась с чудовищным гриппом. Металась в температурном бреду, в истерике, поскольку в больнице Гера не поступал. А найти в себе силы начать обзванивать морги и сообщить об исчезновении человека в полицию она не могла. Пробуждаясь от дурного сна, Елена Анатольевна понимала, что Гера ей никто, ни муж, ни родственник. Но в этот момент отрезвления у нее вновь поднималась температура, и она проваливалась в забытье. Однажды она открыла глаза и увидела перед собой Берту Абрамовну и других людей. Главная хранительница была в белом костюме с роскошной брошью. Стоявшие рядом с ней люди тоже были в белом. Елена Анатольевна с облегчением решила, что ее кошмаром пришел конец. Она умерла и попала в музейный рай. «И теперь все будет хорошо». раз рядом есть главная хранительница. Елена Анатольевна даже улыбнулась, поскольку ее предположение, что Берта Абрамовна — привидение или ангел-хранитель их музея, а вовсе нереальная женщина, подтвердились. И она погрузилась в тягучую, липкую дремоту. Это был просто грипп с высокой многодневной температурой. оклимавшись от болезни, приняв и признав, что Гера не умер, не лежит в больнице, а просто ее бросил, Елена Анатольевна открыла для себя социальные сети, зарегистрировавшись сразу на всех сайтах. У нее была одна цель — найти Геру. Впрочем, это оказалось проще, чем она думала, и быстрее, чем предполагала, и намного легче, чем обзванивать больницы. Гера нашелся в Израиле, сгорелый, веселый, в окружении друзей. Елена Анатольевна рассматривала эти фотографии, находясь в прострации. Значит, он просто уехал? Разве это возможно? Она погрузилась в транс, если ее состояние можно было назвать трансом. Скорее, она впала в кому, душевную. Замерла, застыла. Со стороны она казалась слегка заторможенной, что списала на осложнение после гриппа. Еленочка Анатольевна, что с вами? Берта Абрамовна, конечно, не могла не заметить перемен, произошедших с молодой сотрудницей. Если она молчала, это совсем не означало, что она ничего не знает. Главная хранительница знала и про Геру, и про то, что Елена живет одна и никогда в жизни не позволит себе не явиться на работу, не предупредив. Поэтому, когда ее не оказалось на рабочем месте, Берта Абрамовна тут же поехала к ней домой и вызвала врачей. И именно она невольно подсказала Елене официальную версию болезни. «Почему глаза слезятся и хочется спать? Нет никаких сил? Аллергия? Вы принимаете лекарства?» «Да, они часто дают такой эффект. Я от них на ходу засыпаю. Эта версия прижилась в коллективе». Считалось, что Елена Анатольевна страдает жестокой аллергией буквально на все, от цветочной пыльцы до музейной пыли, и вынуждена сидеть на таблетках, поэтому и сонные, поэтому и глаза на мокром месте. Но именно благодаря Гере Елена Анатольевна, как это ни странно, продолжала жить. Через социальные сети она могла следить за его жизнью, узнавать о его передвижениях, новостях и мыслях. Правда, это было особенно мучительно. Оказалось, что целый год она прожила с совершенно чужим человеком. Совершенно. Даже не могла предположить, что он смотрит футбол, любит итальянскую кухню. Оказалось, что он достаточно злой и высокомерный, совсем не терпит критику, а еще самовлюбленный и обидчивый. Но Елена Анатольевна, разглядывая фотографии, не верила, что этот Гера, ее Гера, такого просто не может быть. Она погрузилась... в воспоминания, те, которые были ей дороги, которые она хранила. Она вспоминала, как была молодой сотрудницей, только что пришедшей в музей. Пугливой, шарахающейся от каждой тени, Берта Абрамовна, принявшая ее на работу. Первой догадалась, что Еленочка, как она ее сразу стала называть, близорука и забывает надеть очки. Отсюда и пугливость, впрочем, очень милая, как отмечала главная хранительница. Еленочка стояла около стойки в крошечном музейном буфете-столовой, разглядывая в витрине тарелки с салатом. На самом деле очки она оставила на рабочем столе и сейчас силилась понять, сегодня предлагают капустный салат или все таки оливье. Елена Анатольевна не любила неожиданностей. Она должна была знать, что будет есть. И очень страдала от того, что пыталась решить дилемму. Спросить, что за салат, или не спрашивать. Капустный она терпеть не могла, а вот Оливье, напротив, любила. И, задумавшись, терзала себя сомнениями. Взять и надеяться на Оливье и разочароваться, если все-таки окажется капустной. Такой ее впервые и увидел Гера, подающий надежды скрипач, который репетировал в одном из музейных залов. Он стоял за ней в очереди, и от этого Еленочка страдала еще больше. Она не хотела вызывать заминку и причинять беспокойство остальным. И именно поэтому не рискнула спросить про салат. Покорно взяла и обреченно вздохнула. Салат оказался капустным. Свободных мест в буфете не было, и Гера подсел к Еленочке, чем напугал ее еще больше. Зато у нее сразу пропал аппетит. и вопрос с салатом был решен сам собой. Гере оказался не нужен собеседник. Ему нужен был благодарный слушатель, которого он и нашел в лице Еленочки. Он рассказывал про концерт, про репетиции, про мечты стать дирижером. Еленочка слушала, с облегчением отставив салат. Ее в тот момент заинтересовал не столько Гера, сколько найденный благовидный предлог. Она может не есть салат. поскольку увлечена разговором. Для Елены Анатольевны были очень важны эти нюансы, такие незаметные для окружающих, но становившиеся у нее поводом для долгих раздумий. Она считала это своеобразным неврозом, возможно, излечимым, но безобидным, хотя сама и очень страдала от своего состояния. Однажды она позволила себе вольность, о которой никак не могла забыть, и внутренне страдала. Главная хранительница пригласила ее выпить кофе и обсудить рабочие моменты. На самом деле, Берте Абрамовне нужно было решить, подходит ли брошь к блузке или нет, а заодно просмотреть очередной выпуск фильма. Берта Абрамовна сидела за столом и крутила в руках мобильный телефон, пока Елена Анатольевна организовывала трансляцию. И тут Еленочка не выдержала. Она аккуратно взяла телефон. Из рук главной хранительницы и положила его на стол. «Раздражает?» — спросила Берта Абрамовна. «Немного», — ответила, смутившись собственной наглости и дерзости, Еленочка. «Это невроз», — категорично заявила главная хранительница. «А то, что я телефон кручу в руках, это психоз. Но невроз хуже, надо лечиться. Попейте пустырничка». «Хорошо», — пообещала Елена Анатольевна. раз и навсегда запретив себя обращать внимание на чужие руки. Но она ничего не могла с этим поделать. Чем ей нравился Гера? Он красиво держал вилку. Именно так, как нравилось Еленочке. Не близко к основанию, посередине, легко, не сжимая всей ладонью. Совместные обеды вошли у них в традицию. Даже когда Гера перестал репетировать в музее, Он приезжал специально к Еленочке, чтобы поговорить, выговориться. Ему было все равно. Он громко перечислял меню, что для нее стало настоящим спасением. Задавал вопросы. А из чего компот? А свинина с луком или без? рыбу или жареная? Под майонезом или с морковкой? Он совершенно никого не стеснялся, что было для нее удивительным, неожиданным. Еленочка слушала Геру и думала о том, что влюбилась. что вот, оказывается, такая бывает любовь и наслаждалась своими мыслями. Впрочем, спустя полгода Еленочка пришла к выводу, что Гера ее вовсе не любит. Возможно, даже вообще не видит в ней девушку, а считает музейным экспонатом. Безмолвным, стабильным, пыльным, не замечающим, как течет мимо него время. Еленочка подняла печальные глаза на Геру, который в этот момент оживленно жестикулируя, рассказывала об оркестре, с которым ему предстояло играть, и приняла решение, о котором думала последние несколько ночей. На следующий день она к обеду не вышла, как заметила Берта Абрамовна. Елена решила, что больше не будет встречаться с Герой, хотя, сидя за рабочим столом, пережидая обеденный перерыв, она думала о том, что Гера мог бы ее найти, или подождать на выходе из музея, или встретить на входе. Мог бы, будь она ему нужна. Но никто не караулил, не поджидал, не искал. И вынужденная голодовка была совершенно бессмысленной. Для Елены этот поступок, разрыв, как она называла это про себя, стал настоящим подвигом. Она своими руками смогла изменить сложившийся распорядок. Такой решительности и решимости она от себя совсем не ожидала. И еще целый месяц казнилась из-за этого. Не то чтобы она очень страдала и скучала по Гере, но он стал частью ее жизни, ее ежедневным ритуалом, к которому она привыкла, и, как оказалось, совсем не была готова к столь кардинальным переменам. Да, для нее осознание того, что она не интересует Геру как женщина, стало менее болезненным, чем перетряска режима дня. На обеденное время она реагировала, как собака Павлова, Ей были нужны эти встречи, это котлеты и жидкое пюре. Она очень хотела есть и была согласна даже на капустный салат. Но заставить себя выйти из кабинета, дойти до буфета и там оглядываться по сторонам, надеясь, что Гера сидит за соседним столиком, она не могла. Это было выше ее сил. Достаточно того, что она, выходя на улицу после рабочего дня или приходя по утрам в музей, надеялась на встречу с ним, замедляла шаг, оглядывалась, снимала и надевала очки. Но его не было. По дороге домой Еленочка жестоко страдала, почти до слез. Ведь если бы он только захотел, найти ее в музее не составляло никакого труда. Значит, она ему просто не нужна? Тогда зачем он ухаживал за ней целых полгода? Зачем были нужны эти совместные трапезы? Этого Еленочка не могла понять, как не пыталась. Тысячу, миллион раз она вызывала в памяти их обеды. Ее редкие и немногословные ответные реплики на его рассказы по крупицам восстанавливала в памяти прошлое и тщетно искала намеки на скрытую симпатию. А потом наступили новогодние праздники. Музей готовил концерт. Идея традиционного капустника принадлежала Берте Абрамовне. Концерт для своих. Приглашались сотрудники и коллеги из дружественных музеев. Такое подобие смотра художественной самодеятельности или домашнего концерта, как говорила главная хранительница. Берта Абрамовна была убеждена, что совместные репетиции очень сплачивают коллектив. А сам концерт... организованной собственными силами, станет знаковым рубежом и годовым отчетом. Главная хранительница, по давно сложившейся традиции, выступала с романсами. Считалось, что у нее дивное медцо сопрано Еленочка Анатольевна, выпала честь играть на гуслях. Еленочка Анатольевна, ну порепетируйте. Отнеситесь к этому серьезно. Каждый день наставляла свою подопечную Берта Абрамовна. «У вас же за спиной класс с балалайки!» Это было правдой. Елена Анатольевна по какой-то усмешке судьбы была отдана в детстве на балалайку и покорно отыграла в ней все положенные годы музыкальной школы. Устраиваясь на работу в музей, она указала этот факт в анкете, скорее случайно, чем сознательно. И кто бы мог подумать, что Берта Абрамовна... тщательно проштудирует все личные дела сотрудников и раздаст роли. Балалайка, видимо, показалась хранительнице недостаточно интересным инструментом. И Еленочка Анатольевна должна была выучить легенькую, но очаровательную пьеску на гуслях. Еленочка перебирала струны на гуслях и не видела в зале Геру. Даже если бы она подняла голову, то не увидела бы его. из-за своей близорукости. Любое выступление отзывалось в ее сердце мукой, но Берту Абрамовну она боялась больше, чем публику. Впрочем, Еленочка не могла не признать того факта, что гусли ее успокаивают. И свободное время, которое она получила для дополнительных репетиций, позволяет ей спокойно погружаться в себя, не требуя оправданий и объяснений. Еленочка Анатольевна так и не спросила у Геры, почему он не искал с ней встреч. А если бы и спросила, то он сильно бы удивился. В тот день, когда она решила не выходить к столу, Гера уехал на гастроли с оркестром, а потом закрутился в делах и даже не вспоминал о ней. В его оправдании можно сказать, что он вообще не придавал особого значения их совместным обедам. В музее была приличная и дешевая еда, вот и все. Зато здесь было удобнее и выгоднее обедать, чем в кафе. А Елена была такой же частью обедов, как капустный салат. Когда он приходил, она всегда в одиночестве сидела за столом. Остальные столы были заняты. И Гера подсаживался к ней. Или она стояла в очереди, а Гера вставал рядом, чтобы оказаться поближе к кассе и сэкономить время. Гастроли закончились, и Гера опять начал репетировать в музейной зале, чему очень был рад. Но про Елену он даже не вспомнил. Радость. заключалось в том, что после репетиции он мог спокойно пообедать. Он совершенно случайно услышал, как в соседнем зале кто-то терзает гусли, еще удивился. Неужели здесь уже школьники репетируют? Ради любопытства Гера заглянул в полуоткрытую дверь и увидел Елену. В кокошнике, с переброшенной через плечо синтетической косой, отдававшей синевой, в длинном сарафане, и с гуслями на коленях. Он стоял в дверях и удивлялся, как мог забыть про свою сотрапезницу. А ведь она очень даже ничего, миленькая. И этот сарафан ей идет. Он переехал к ней. Елена жила одна. Поверить в то, что теперь она не одинока, что в ее квартире появились мужские вещи, в ее ванной стоит его бритва, а в ее шкафу висит его концертный костюм, она не могла и приходя пораньше домой открывала ящик комоды и осторожно трогала вещи да он здесь он с ней вот носки вот на спинке стула рубашка если бы у еленочки анатольевны кто-то спросил как так получилось она бы не смогла ответить гера появился сразу и кажется навсегда все само собой без ее участия Она помнила, что Гера влетел в зал, где она репетировала пьесу, смеялся, шутил, повел ее в буфет, потом в кафе рядом с музеем, где они пили коньяк, а потом сразу оказались у нее. И Гера остался. На следующий день перевез свои вещи. Еленочка наблюдала за этим, как будто со стороны, не приходя в сознание от внезапно нахлынувшего счастья. Ее словно парализовало. У нее не осталось ни воли, ни рассудка, ни разума. Одно сплошное чувство. Нет, вряд ли это была любовь или страсть. Скорее, преклонение перед мужской силой. Гера взял ее за руку и повел, решил все за нее. Еленочка снова и снова погружалась в свои мечты. У нее не было вопросов, недовольства или желания чего-то большего. например. Свадьбы официального брака или совместного бюджета, а что у нас к чаю? спросил Гера как-то вечером. И, наверное, это был единственный раз, когда остатки разума пытались пробиться в размягченный от чувств мозг Еленочки. Ты мог бы зайти в магазин и купить торт, сказала она. Что ж ты мне не сказала? искренне удивился Гера. И Еленочка отправила разум подальше. Конечно, она должна была просто ему сказать и все. Еленочка Анатольевна от семейной жизни превратилась в привидение. На лице остались только глаза. Она исхудала, ничего не ела, кроме обедов на работе. Вечером она есть не могла совсем. Сидела и смотрела, как ужинает Гера, и другой пищи ее организм не требовал. Впрочем, излишеств. Не предполагала и её зарплата, на которую мог прожить только один человек, желательно с ограниченными потребностями, но никак не семья. Геры же после истории с тортиком, если что-то и приносил в дом, то только для себя. Он, например, покупал себе отдельную зубную пасту и особый сорт чая, который мог заваривать и пить только он. Даже когда он принес комплект нового постельного белья, И новое полотенце никакой мысли не зародилось в ее замутненной голове, никакие тяжкие думы в ней не поселились, никакая обида не заползла в сердце. Еленочка даже и помыслить не могла, что он брезгает ее выстиранным стареньким бельем, на котором она спала, еще будучи школьницей и студенткой. И уж тем более ей не пришло в голову, что ему противно вытираться, выданным ею полотенцем, единственным большим банного размера, кстати, подарком на день рождения от коллег. Но на новом постельном белье, с новым полотенцем, не оставлявшим ворсинок на теле, с собственной зубной пастой и пачкой чая, Гера почувствовал себя как дома. А Еленочка не знала другого мужчины и не знала, как должно быть, поэтому решила, что вот оно — счастье. Все-таки счастье Еленочки Анатольевны заключалось еще в том, что она не была типичной девушкой. И многие женские проблемы ей оказались просто незнакомы. Так же, как она не могла спросить у поварихи про салат, она ни за что не спросила бы у Геры про его семью. Она не задавалась вопросом, с кем и как он жил раньше. Ее не интересовало, сколько он зарабатывает и что думает об их будущем. Еленочка Наслаждалась сегодняшним днем, жила собственными ощущениями. Она обладала редким качеством, которое практически не наблюдается у женщин. Встречается лишь у детей, стариков и гениев. Полным отсутствием здравомыслия. «Еленочка Анатольевна! Елена Анатольевна, вы меня слышите? Вы не видели мои туфли? Их опять кто-то переставил под другой диван». Еленочка Анатольевна очнулась от раздумий. Она пыталась вспомнить, какие у Геры руки. Каждый день она давала себе задание запомнить до мельчайших подробностей его ногти, нос, глаза, уши, ступни, чтобы потом представлять их, стоит только закрыть глаза. И посмотрела на грозно нависшую над ее столом Лейлу Махмудовну Иванову. Лейла Махмудовна Иванова была не просто главным, самым опытным и старейшим экскурсоводом их музея. Она была лучшей подругой и главной соперницей Берты Абрамовны. Их дружбы, противостояние, интриги, страсти, которым позавидовал бы любой гарем, длились вот уже без малого... Э, Но ну зачем упоминать возраст? Это же неприлично, в конце концов. восклицала Лейла Махмудовна, когда Берта Абрамовна решила внести год ее рождения в личное дело. Там стояли только дата и месяц. Они были одногодки, но если Берта Абрамовна всегда подчеркивала свой возраст, намеренно, считая, что выглядит лет на двадцать моложе благодаря ежедневному обтиранию кубиками льда и жесткому массажу лица горячим махровым полотенцем, то Лейла Махмудовна предпочитала стареть красиво и естественно, уступить природе. И безуспешно. Берта Абрамовна показывала подруге, как нужно отбивать подбородок решительными движениями рук, как правильно накладывать полотенце, скрученное в упругий валик, под шею и завязывать на макушке, чтобы противостоять силе земного притяжения. «У нас уже все стремится вниз». Убеждала Берта Абрамовна, понимаешь, все вниз, грудь, живот, подбородок, а надо, чтобы вверх, все вверх! Собрала все мысленно в узелок на макушке и пошла. Лейла Махмудовна краснела, как школьница, когда Берта Абрамовна, намеренно или нет, упоминала, что они обе родились. Боже, это было в прошлом веке. Свои рабочие туфли Лейла Махмудовна Аккуратно ставила за диванчики в холле. Но все время забывала, за какой именно диван спрятала их на этот раз. И каждое утро у нее начиналось с поисков туфель. В эти поиски включалась не только Елена Анатольевна, что стала входить в ее обязанности, как и просмотр передачи с Бертой Абрамовной, но и уборщица Гуля. «Я же помню, что оставила туфли на втором этаже за правым диваном. Гуля, это вы их переставили? Признайтесь!» Лейла Махмудовна, легко наклонившись, почти достав ладонями до пола, шарила под диваном. «Я туда не лажу», — отвечала Гуля обиженно. «Надо говорить, не лезу», — поправляла ее Лейла Махмудовна. «Оно и видно, тут столько пыли. И, кстати, я давно вас прошу помыть пол за органом». «Где?» — не поняла Гуля. за долгие годы работы, так и не потрудившиеся выучить названия инструментов, залов и экспозиций. «Вон там», — ткнула пальцем в сторону Лейла Махмудовна, — «и диваны, диваны вы когда двигали в последний раз?» «А что мне их двигать? Кто туда смотрит?» «Я смотрю», — возмутилась Лейла Махмудовна, грозно глядя на уборщицу. «Так не смотри», — огрызнулась Гуля. ко всем сотрудницам музея, кроме главной хранительницы, Гуля обращалась на «ты». К Берти Абрамовне она старалась вообще никак не обращаться, поэтому тщательно выстраивала обтекаемые фразы, не требующие личных местоимений. «Вот мне начальство скажет, тогда помою». Лейла Махмудовна была на две головы ниже Гули и минимум в три раза уступала ей в весовой категории. Гуля уходила, утаскивая за собой швабру, оставлявшую грязные разводы на полу. Но «Ну и как с ней разговаривать?» спрашивала Лейла Махмудовна у Елены Анатольевны. «Как Берта ее вообще могла на работу нанять? А что творится в туалетах? Бумага валяется на полу?» «Если кто и слепает, то не я!» Тут же отозвалась уборщица, находясь в самом конце зала. «Поменяйте воду в ведре хотя бы!» кричала ей вслед Лейла Махмудовна. «Ага!» Прям вот все бросила и побежала. Так бегу, что сейчас упаду, — не задерживалась с ответом Голя. Хамка и засранка, — Сокрушенно говорила главный экскурсовод. Я пожалуюсь на вас, Берти Абрамовне. Жалуйся. И где она найдет такую дуру, которая будет тут за вами с тряпкой елозить, пока вы в белых кофтах про культуру рассказываете? Небось у вас-то дома срач почище музейного. Лейла Махмудовна закатывала глаза. «Ну что, не отвечаешь? Я в точку попала?» — радовалась Гуля. Что касается Гулиного устройства на работу, то тут все было просто. Найти другую такую дуру, которая будет хотя бы создавать видимость уборки за ту плату, которую мог предложить музей, было действительно невозможно. К тому же Берта Абрамовна очень трепетно относилась к подбору кадров, задавая порой странные вопросы на собеседовании, и обращая внимание на нестандартных людей. Так в случае с Гулей на главную хранительницу произвела впечатление ее биография. Отсутствие какого-либо пиетета по отношению к кому бы то ни было, Берта Абрамовна сочла хорошим качеством для обслуживающего персонала. Гули, как следовало из анкеты, была татаркой по папе и украинкой по маме. Внешне она, на имени Гульнары настоял отец, Была типичной татаркой, но в душе, в разговоре, в сознании — украинкой. Уборщица только первую неделю работы казалась нормальной, а потом вписалась в коллектив, подтвердив чутье главной хранительницы к своеобразным, нестандартным, по-своему удивительным людям. Голя жила по собственному времени и летоисчислению. Она была удивительно равнодушна к цифрам и датам, приходила, когда хотела, уходила, когда считала нужным. Правда, каждый день уточняла у Берта Абрамовны, во сколько должна прийти завтра. Берта Абрамовна говорила «в девять», Голи кивала и на следующий день приходила «к обеду». Или могла явиться в шесть вечера и пожелать всем доброго утра. Такой же день прошел», — отвечала Лейла Махмудовна. «А мы куда-то опоздали?» — риторически спрашивала Гуля с внезапно проявившимся говором. «Гуля, заклинаю вас, помойте полы под инструментами!» Лейла Махмудовна не могла простить уборщице свои рабочие туфли, которые опять оказались не под тем диваном, под которым были оставлены с вечера. «После вас остаются островки, нет, острова пыли!» «Неужели нельзя махнуть вашей грязной тряпкой чуть дальше, чем ножка клавесина?» «Так давай я тебе швабру дам и махай куда хочешь», — радостно отвечала Гуля. «Проявите хотя бы чуточку уважения», — начинала закипать Лейла Махмудовна. «Лейла, не кипятись, а то приступ начнется», — отвечала Гуля. «А мне тебя потом тряпкой обтирай». Когда у Берты Абрамовны были съемки с утра, День обещал быть тяжелым для всех. Главная хранительница заклинала Гулю прийти пораньше и сделать влажную уборку, чтобы не было стыдно. Та послушная сосредоточенно кивала и, конечно же, опаздывала на несколько часов. Лейла Махмудовна искала свои туфли по всему музею, ведь только в них она могла провести экскурсию. И пока экскурсовод искала свою обувь, школьники бегали по залам, хлопали дверьми туалета, ели шоколадки и заливали пол соком. Берта Абрамовна уходила в свой кабинет и протирала виски тройным одеколоном, запасы которого у нее остались, видимо, тоже с прошлого века. И это было единственное средство, которое снимала мигрень. Главная хранительница свято верила в чудодейственные свойства тройного одеколона, так же, как и в огуречный лосьон и розовую воду. И только после того, как Лейла Махмудовна, не без помощи Елены Анатольевны, находила свои туфли и уводила школьников в дальний зал, а Гуля с двухчасовым опозданием являлась на работу и начинала громыхать ведрами в своей коморке, Берта Абрамовна выходила из кабинета, молясь, чтобы у Лейлы Махмудовны не случилось приступа. Да, однажды такое произошло в присутствии съемочной группы, и у Берты Абрамовны тоже чуть не случился приступ. Это была тайна, страшная тайна, которую хранили все сотрудники музея. У Лейлы Махмудовны, главного экскурсовода, лучшего, старейшего, уважаемого и уникального в своем роде профессионала, во время экскурсии могла начаться падучая. Этот диагноз определила Берта Абрамовна, и он прижился. Лейла Махмодовна вдруг, без видимой причины, начинала размахивать руками, задыхаться и валилась на пол. Приступы у нее случались исключительно во время экскурсий и никогда в кабинете или на улице. Полежав некоторое время на полу, она также быстро приходила в себя, вставала, заботливо обтертая голеным грязным вафельным полотенцем, и, как ни в чем не бывало, продолжала вести экскурсию. Дети от такого зрелища были в восторге и надолго запоминали поход в музей. Берта Абрамовна не раз собиралась расстаться с Лейлой Махмудовной, долго зрела, долго готовила нужные слова, но когда уже была настроена решительно, категорично убедив себя в том, что Лейла не может пугать бедных детей, ей лучше пройти лечение хотя бы до состояния ремиссии, Она тихонько проходила в зал, где та вела экскурсию, и вся ее решимость мгновенно испарялась. У Лейлы Махмудовны был удивительный дар. Она, казалось, гипнотизирует детей своим взглядом, голосом. Говорила экскурсовод очень тихо, и дети буквально заглядывали ей в рот. Лейла Махмудовна умела так присесть, так повернуть голову, как склониться к первым рядам зрителей, что те замирали, замолкали и внимали каждому ее слову. Около каждого стенда среди детей начиналась борьба за право стоять как можно ближе к экскурсоводу, справа и слева. Будь такая возможность, они бы сели ей на голову. И несмотря на свой возраст, Лейла Махмудовна удивительным образом чувствовала современных школьников. В ее руках как у волшебницы, оказывалась ручка, светящаяся двухцветным лазером, который она указывала на экспонаты, или фонарик, которым она подсвечивала зал, попросту забыв включить свет. Экскурсия проходила в темноте, при задвинутых тяжелых портьерах, и только мерцающий луч, за которым послушно следовали школьники, светился в зале. Это был особый дар. Берта Абрамовна не переставала искренне восхищаться талантом Лейлы Махмудовны, хотя и не могла разгадать секрет такого вот обаяния. Сама Берта Абрамовна откладывала разговор со своей давней подругой не только по душевной доброте, но и потому, что этот разговор был ей очень неприятен. Лейла Махмудовна имела привычку очень близко подходить к собеседнику, буквально впритык, также садиться на диван, тесно прижавшись боком, и начинала говорить, только оказавшись буквально нос к носу, пренебрегая допустимыми метрами личного пространства. Берта Абрамовна не выдерживала и минуты. У Лейлы Махмудовны дурно пахло изо рта. «Видимо, проблемы с желудком», — думала главная хранительница, но за долгие годы так и не осмелилась указать подруге на этот деликатный нюанс. Ей оставалось только удивляться, почему... Несмотря на зловоние, дети заглядывают ей в рот, как будто там хранится секрет или тайна. Или дело все-таки в подучей? Никто из экскурсоводов не пользовался такой популярностью, как Лейла Махмудовна. Слухи о ней распространялись по ветру, воздушно-капельным путем. И все большие экскурсии всегда заказывались именно ей. Лейла Махмудовна, вот ваши туфли. сказала Елена Анатольевна. Они стояли под креслом. Не может быть, я точно помню, что поставила их под диван. Опять Гуля переставила. Она делает это намеренно. Мне кажется, ее вчера вообще не было. Была, явилась в пять вечера и пожелала мне доброго утра. Мне кажется, она сумасшедшая. Не она одна. Елена Анатольевна ответила намеренно тихо, чтобы Лейла Махмудовна не услышала. И та, переобувшись, В рабочие черные туфли на низком каблуке побежала к лестнице встречать экскурсию. Перед лестницей она резко остановилась и с ужасом посмотрела вниз. «Елена Анатольевна!» — сгласила экскурсовод на весь музей. «Скорей сюда!» Нехотя встав из дивана, Елена Анатольевна пошла на зов. «Это только я вижу? Или вы тоже?» Лейла Махмудовна была в панике и начала размахивать руками. «Сейчас начнется приступ», — подумала Елена Анатольевна. «Что случилось?» — спросила она, стараясь говорить спокойно. «Вы ничего не видите? Ничего?» — закричала Лейла Махмудовна. «Нет, а что?» «Перила! Где перила? Исчезли перила!» «Действительно, я и не заметила. Это было правдой». Елена Анатольевна совершенно не заметила отсутствие перил на главной лестнице. Ох, вы бы не заметили, если бы пропал музей. Как? Как мне теперь спускаться? Лейла Махмудовна не могла спуститься и подняться по лестнице без перил. Ей обязательно нужно было держаться, иметь опору. Хотя по залам она передвигалась не хуже Берты Абрамовны. Нет, нет, нет. — причитала Лейла Махмудовна. — Что происходит? Почему исчезли перила? Елена Анатольевна смутно припомнила, что перила сняли еще два дня назад, чтобы заменить на новые. Остались только железные кольца-держатели. Но она не придала этому особого значения. Сняли сняли. — И как мне спускаться? Как? — кричала Лейла Махмудовна. — Позовите на помощь. Мне нужна опора. «Я не могу летать по воздуху! Этот спуск приведет меня в могилу!» Что было правдой. Главный экскурсовод с трудом могла преодолеть лестничный пролет без посторонней помощи и поднималась на второй этаж музея, собрав волю в кулак и вцепившись в перила, старые округлые, стертые многочисленными ладонями. Даже несколько ступенек вызывали. сильные боли в коленях. Но оказавшись на этаже, Лейла Махмудовна летала пчелкой и с небывалой гибкостью могла наклониться, присесть, согнуться в три погибели. И если перед началом экскурсии она поднималась в залы экспозиции самостоятельно, пусть медленно, но сама, то вниз ее нужно было спускать. Это тоже входило в обязанности. Или Еленочка Анатольевна, или Гули. Что тут за крик? Берта Абрамовна, как всегда, появилась из ниоткуда, и в одном мгновении. Елена Анатольевна вздрогнула от неожиданности. Лейла Махмудовна схватилась за сердце. «Берта, ты меня до инфаркта доведешь. Снова твои фокусы!» «Прекрати истерику немедленно», — тихо сказала ей Берта Абрамовна, решив для себя, что сегодня же поговорит с Лейлой и отправит ее на пенсию. Перила сняли, поставят новые от старых у детей занозы. «Так мне мыть в этом зале?» Внизу лестницы появилась Гуля. «Или сначала в вестибюле?» «Я так и не поняла. Нужно помыть везде!» Крикнула в ответ Берта Абрамовна. «А где сначала-то?» «Гуля, не до вас сейчас. Идите работайте. Я вас умоляю, вылейте грязную воду из ведра и налейте чистую». Так это еще нормальное. И тряпки постирайте, наконец. Я для чего порошок стиральный покупала? А я знаю для чего. Тряпки, что ли, стирать? Так не настираешься с вами, только руки убивать. Гуля, я вас уволю, если вы немедленно не приступите к своим обязанностям, гаркнула главная хранительница. А я что, я не против? Тут же отступила уборщица, растеряв весь пыл. Только тряпки-то старые. Я их постираю, они рассыплются, а под диванами я-то помою, только там паркета давно нет, земля считая дна. Не зря ж я диванами задвинула дыры, чтоб не позориться. Так никто ж не заметил, я ж как лучше стараюсь». «Берта, как мне спускаться?» — напомнила о себе Лейла Махмодовна. «А что такое?» — удивилась Гуля. «Я не могу спуститься без перил», — загласила экскурсовод. «Так на жопе!» — посоветовала Гуля. «Потихоньку, как с горочки, протрешь заодно, мне мыть меньше!» Уборщица, не сдержавшись, хохотнула. «Лейла, а как ты поднялась?» — спросила главная хранительница. «Не помню. Я не заметила, что перил нет». Лейла Махмудовна развела руками от отчаяния. «Вот припадочная!» — огрызнулась уборщица. «Все, прекратите базар!» «Вы находитесь в музее, а не на рынке, и на работе». «Еленочка Анатольевна, помогите Лейле Махмудовне спуститься», — строго велела Берта Абрамовна. «А еще лучше, приведите группу сразу на второй этаж. Почему нельзя немного подумать и принять решение без меня? У меня съемки, в конце концов». «Так что мне делать? Тряпки стирать или мыть сначала?» Снова подала голос Гуля. Но Берта Абрамовна уже испарилась. так незаметно, как и появилась.